Новый поход и договор с греками, новый Каспийский поход, погибель Игоря у древлян. Наша летопись рассказывает о большом и славном походе Олега на Царьград, о котором византийские хроники вовсе не упоминают. Не дают даже и намека о чем-либо похожем на такое предприятие со стороны Руси. Был ли нет такой поход, это лучше всего раскроет Рассказ самой летописи. В 25-е лето своего княжения, собравший множество варягов, славян, чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов, волынян, тиверцев, собравший все, что прозывалось у греков Великой Скифией, прибавляет летопись, Олег пошел на царьград в кораблях и на конях. Кораблей числом было две тысячи, в каждом по 40 человек, всего восемьдесят тысяч, да по берегу шла конница. Эти цифры велики, но не совсем баснословны, если мы их сравним с древнейшими цифрами подобных же походов. Великий Митридат на войну против римлян собрал в той же Великой Скифии сто тысяч пехоты и 16 тысяч конных Историк Зосим рассказывает что в середине третьего века скифы в окрестностях Днестра собрали 6 тысяч кораблей и посадили в них 320 тысяч войска для набега на те же византийские страны принадлежавшие тогда римлянам Примечание Свойственное древности преувеличение численности Конец примечания Вот что рассказывали киевляне о походе Олега спустя лет полтораста. Он подошел к самому Царьграду. Греки затворили город железными цепями, заперли и городскую пазуху или гавань. Олег вылез на берег, повелел и корабли выволочить на берег и стал воевать около города. Многие палаты разбил, Многие церкви пожег, Многое убийство сотворил грекам. Одних посекал, Других мучил, Иных расстреливал, Иных в море кидал, И всякое злодейство Русь Творила грекам, Как обыкновенно бывает на войне. Выволокши на берег корабли, Олег велел поставить их на колеса. Ветер был попутный с поля. Подняли паруса — И по суху, как по морю, поехали на кораблях, как на возах, под сам город. Увидевши такую беду, греки перепугались и выслали коллегу с покорным словом. «Не погубляй город! Дадим тебе дань, как ты пожелаешь!» Олег остановил поход. Греки по обычаю вынесли ему угощение, яство и вино, Но мудрый вождь не принял угощения, ибо знал, что оно непременно устроено с отравою. С ужасом греки воскликнули: "Это не Олег, это сам святой Димитрий, посланный на нас от Бога". Примечание. Святой Димитрий Солунский почитался заступником и покровителем греков в их войнах с позднейшими варварами, саварами и болгарами. ЖМНП, 1875 год, февраль, страница 434, конец примечания. И заповедал Олег взять с греков дань на 2000 кораблей по 12 гривен на человека, а в корабле по 40 человек. Греки соглашались на все и просили только мира. Отступив немного от города... Олег послал к царям послов Творить мир, утвердил сказанную дань по двенадцать гривен на ключ, на уключину на каждое весло, и потом уставил давать уклады на русские города: первое на Киев, также на Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любич и на прочие города, где сидели князья под рукою Олега. Брать дань было делом обычным у каждого победителя, и Олег не затем подымался в поход. Главное, что сказали его послы грекам, заключалось в следующем. «Да приходят Русь-послы в Царьград и берут посольское, хлебное, столовый запас, сколько хотят, а придут, которые гости-купцы, пусть берут месячину на полгода» хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи, и дотворят им мовь, баню, сколько хотят. А пойдут Русь домой, пусть берут у вашего царя на дорогу брашно, съестной запас, якоря, канаты, паруса, сколько надобно». «Чего же так страшились греки? И чего требует грозный победитель?» Это варварская свирепая кровожадная Русь, как обыкновенно называли ее греки. Это нормандская разбойная Русь, как ее описывали историки. Она больше ничего не требует, как только одного, чтобы в Царьграде принимали ее как доброго гостя. Она просит права приходить в город, просит при этом хорошего угощения и именно для купцов-гостей по крайней мере, на целые полгода. Просит, чтобы вдоволь можно было париться в бане, ибо для доброго и далекого гостя это было первое угощение. Наконец, просит, чтобы, как пойдет домой, ее отпускали, как всякого доброго гостя, давали бы съестное и все, что надо, на заезжему человеку на дальний путь. Значит, все существенное заключалось только в том, что Русь желала проживать в Царграде со всеми правами доброго гостя, как понимала эти права по русскому обычаю, народ, народное предание, хотя и украшают события небывалыми обстоятельствами, расписывают их небывалыми красками, но всегда очень верно изображают основную их идею, так сказать, их существо. Такова вообще работа народного поэтического творчества. Как не кажутся, Простые и невинные русские желания, в договоре Олега, но исполнение их для греков, по-видимому, не совсем было легко. Нет сомнения, что Русь ходила в Царьград и проживала там с незапамятных времен. Но тогда она являлась простым странником, так сказать, простым рабочим, ищущим работы, и по необходимости должна была испытывать в городе всякую тесноту. Как странник, случайно попавший на это всемирное тожеще, она должна была нищенствовать, смотреть из рук каждого грека, кланяться, унижаться или же добывать себе даже необходимые вещи насилием, воровством, разбоем, что было опасно и редко сходило с рук. О свободной купле и продаже и помышлять было нечего. У греков существовало множество зацепок и прижимок, для каждого иностранца, и особенно для скифов-варваров, которых они боялись как огня, и, вероятно, с немалым трудом позволяли им не только входить в город, но даже и приближаться к его воротам. Как принимали греки и иностранцев, и особенно людей сомнительных и подозрительных, даже послов от сильных государей, пусть об этом расскажет сам, испытавший такой прием, посол от германского императора Оттона Великого, кремонский епископ Лиут Пранд, почти современник Олега, ездивший в Константинополь в 946 и 968 годах. Примечание. Уточнение не в 946, а в 948 году. Конец примечания. В этот последний год... Он приезжал с предложением мира и с просьбой выдать падчерицу греческого царя Феофану супруге молодому Оттону II, и вот что рассказывает о своем пребывании в Царьграде. «Июня 1 мы, прибыв пред Константинополь, принуждены были стоять несколько часов на сильном дожде, как будто для того, чтобы запачкать и измять платье. Наконец нас пустили, ввели в большое здание, которое хотя выстроено было из мрамора, но находилось в таком худом состоянии, что вовсе не предохраняло нас от дождя, зноя и холода. В нем не было даже никакого колодца, и мы ни разу не могли достать себе за деньги сносного питья, а принуждены были утолять жажду соленую водою. Вина же в Константинополе. «Невозможно пить, ибо в него обыкновенно примешивают гипс и смолу. Мы не получили ни подушек, ни сена, ни соломы. Твердый мрамор служил нам постелью, камень изголовьем. С нами обращались как с пленными, чрезвычайно сурово, и не допускали нас ни до каких связей с посторонними. Притом человек, который снабжал нас ежедневными потребностями, Был такой жестокосердный и такой ненавистный обманщик, что в четырехмесячное пребывание наше в Константинополе не проходило ни одного дня без того, чтобы он не заставил нас тяжело вздыхать и проливать слезы. Примечание. Вестник Европы. 1829 год, номер 23, страница 163. Конец примечания. Это было гостеприимство для большого посланника. Положим, что такой неприязненный прием был изготовлен и по политическим или дипломатическим целям, но, во всяком случае, он уже дает ясное понятие, как греки могли обращаться с простыми скифами-варварами. Когда Русь платила дань хазарам и была в их подданстве, тогда, конечно, всякие отношения с греками и торговые дела происходили под покровительством тех же Хазар. И сами киевляне могли являться в Стальград тоже под именем Хазар. Известно, что вся наша Днепровская Украина вместе с Крымом долгое время прозывалась Хазарией. Примечание. 866 год. Конец примечания. Освободившись от хазарского владычества... Русь стала совсем чужой и в Царьграде, и должна была пробивать себе туда дорогу, действуя уже от своего русского лица. Вот объяснение Аскольдова похода в 865 году, который завершился мирным и писанным договором с греками. Примечание утверждение о наличии письменного договора Киева и Византии пока не находит подтверждения. Не сохранился? Конец примечания. Олег, по всей вероятности, только подтвердил и, быть может, распространил этот договор, и в этом его истинная заслуга. Греки согласились на мирное и невинное требование Руси, но они поставили и свои условия. Цари, посудившись с боярством, решили, пусть приходит Русь в Царьград, но если придут без купли, то месичины не получают. Да запретит князь своим словом, чтобы приходящая Русь не творила пакости в наших селах. Когда приходит Русь, пусть живет за городом у святого Мамонта, там напишут их имена, и по той росписи они будут получать свое месячное, первое от Киева, также из Чернигова, Переяславля и прочих городов. В Царьград Русь входит только в одни ворота с царевым мужем, без оружия, не больше пятидесяти человек, и пусть творят куплю, как им надобно, не платя пошлин ни в чем. Цари утвердили мир и целовали крест, А Олег и его мужи по русскому закону клялись своим оружием, своим богом Перуном и волосом, скотьим богом. Корабли Олега наполнились всяким греческим товаром. Шелковых и других тканей так было много, что на возвратном пути Олег велел Руси сшить паруса поволочитые, шелковые, а славянам кропинные, ситцевые, бумажные. Как подняли эти паруса, случилась беда. У славян кропинные разорвал ветер. Примечание. Кропинные, сшитые из кусков льняной ткани. Конец примечания. И сказали славяне, останемся при своих холстинах. Непригодны славянам парусы кропинные. Отходя от Царьграда, Русы повесили на воротах свои щиты, показывая победу. Пришел Олег к Киеву, неся золото, поволоки, овощи, вина и всякое узорочье, всякий товар, который был редок и дорог в русской стороне. И люди прозвали Олега вещи. Были те люди язычники и невежды, замечает летопись. Так повествовали в Киеве о давних делах Олега. Ясно, что это была похвальба народных песен былин, которые, быть может, воспевались на веселых пирах у князей и дружины и которые потом в существенных чертах занесены в летопись как предание любезной старины. Впрочем, главнейшим источником летописного рассказа об этом походе Как видно, послужили сами хартии договоров с греками, из которых одну летописец сокращает, а другую приводит целиком. Обычное дело в Древней Руси. Договор, ряд, мир, в смысле точного определения отношений, устраивался почти всегда после распри и очень часто после военного похода. Вообще договор – являлся окончанием несогласия, ссоры. Люди утверждали мир и любовь, значит и то и другое были ими же нарушено, а утвердить выгодный мир по общим понятиям древности иначе было невозможно, как после войны и непременно победоносной. Поэтому поздний летописец, прочитав Олеговы хартии, и вовсе не зная, был ли при этом случае какой военный поход, основательно заключал, что такой поход неизменно был. Примечание. Хартии. Следует читать договорные грамоты. Конец примечания. Об этом, несомненно, говорила и предание, которое, зная только общий смысл всех дел Олеговых, точно так же не могло иначе мыслить по поводу его успехов, как в том направлении, что они были добыты по преимуществу военным подвигом. И до сей поры в международных отношениях никакие успехи не достигаются без войны. Славный болгарский царь Симеон, современник Олега, собираясь в поход на греков и слушая их увещания о мире, говорил им «Без кровопролития нельзя получить того, чего хочешь» значит, достигнуть желаемого можно только войною. Примечание. Дринов. Южные славяне и Византия в X веке. Чтение общей истории. 1875 год. Книга 3. Страница 12. Конец примечания. И особенно это прилагалось к надменным грекам, почитавшим всякого варвара за ничтожество до тех пор, пока этот варвар не наносил им крепкого удара. Припомним безуспешные переговоры сыновей Атиллы о свободе Торга. Русь в Олеговых договорах в полной мере достигла желаемого. Примечание. Договоры от 907 и 911 годов. Конец примечания. Вот немалое доказательство того, что поход был. Вероятно, греки устрашились и пошли на мир, прежде чем Олег мог подступить к Царьграду. Гроза собиралась, но прошла стороной. Поход был в сборе, но окончился миром, а это само при достигнутых выгодах без войны Должно было еще больше возвысить славу вещего Олега. Если люди с давних времен по опыту знали, что у греков ничего не добьешься без войны, и если Олег успел все устроить именно не вынимая меча, то разве не был он человек в действительности гениальный, вещий, в простом смысле колдун? Само ополчение русской страны от Белого озера и Финского залива до гор Карпатских и Черного моря, вполне объясняет всеобщую значительность греческого договора, которого, по-видимому, желала и в котором нуждалась вся земля. Почему вся она и поднялась для устройства такого великого дела? Здесь же скрываются и те причины или поводы, почему народное предание разукрасило славный подвиг славными чертами. Оно изобразило... Славный поход в том размере И по тому облику Какой, быть может, с давних времен Воспевался в былинах Как желанный подвиг борьбы с царьградом Как богатырское дело Которое хотя бы Никогда и не случалось в действительности Но всегда рисовалось Воображению предприимчивых богатырей В рассказе летописца Нет ничего сказочного Вымышленного, сочиненного Лодки на колесах перевозились по всем нашим волокам, причем в помощь людям или лошадям в известных случаях могли быть употребляемы даже и паруса. Примечание. Переволок, волок должны обозначать судовой колесный путь, на котором, если это была торная дорога, мог существовать даже наемный извоз. В XIV веке митрополит Пимен Переправился таким образом на колесах из Рязанских рек к Донкову на Дон. Донские казаки также переволакивали из Дона в Волгу, из Иловли в Камышинку. Конец примечания. Затем остаются обстоятельства, рисующие только общий облик славного победоносного похода и собранные, вероятно, по памяти о таких походах в давние века не одних русов, но вообще победителей, ходивших на Царьград еще при Уннах и Аварах. Были те люди невежды и неверующие в истинного Бога, как говорит летопись, но хорошо понимали значение олеговых дел и, по своему языческому разумению, увыковечили его имя прозвищем «вещи», которое означает «гений». Примечание. Имя Олег, как принято, имеет скандинавское происхождение – Хельги Святой. В данном же случае славянское «вещи» является переводом скандинавского имени – конец примечания.